Вест уставился горестным взглядом в стену, и по его лицу прошла безобразная судорога. «Я знаю это чувство. Как оно мне знакомо. Отвращение к себе!» «Но я позволил другим вещам встать у меня на пути. Я приложил все силы, чтобы забыть о ее бедах, делал вид, будто все идет как надо. Сестра страдала, и винить в этом следует меня». Он кашлянул, затем шумно сглотнул. Его губы задрожали, и он закрыл лицо руками. «Я буду виноват, если с ней что-нибудь случится». Его плечи беззвучно затряслись, и Глокта поднял брови. Он, разумеется, привык к тому, что люди в его присутствии плачут. «Но мне обычно приходится сначала показать им инструменты». «Брось, Калем, это не похоже на тебя». Он неуверенно потянулся к Весту через стол, почти убрал руку обратно, но в конце концов все же неловко потрепал всклипывающего друга по плечу. «Ты ошибался, но кто избежал этого? Ошибки уже в прошлом, их не изменить. Теперь ничего не вернешь, но можно постараться сделать лучше, а? Что? Неужели это говорю я, инквизитор Глокта, утешитель страждущих?» Однако Вест явно испытал облегчение. Он поднял голову, вытер нос и с надеждой воззрился на глокту мокрыми глазами. «Ты прав. Конечно, ты прав», — воскликнул он. «Я должен возместить ущерб. Должен. Ты поможешь мне, Занд? Ты присмотришь за ней, пока меня не будет?» «Я сделаю для нее все, что смогу, Коллем. Можешь на меня положиться. Когда-то я гордился тем, что называю тебя своим другом и...» «Я снова буду гордиться этим!» Как ни странно, но Глокта ощутил, что его глаза полны слез. «Это я? Разве такое возможно? Инквизитор Глокта — упреданный друг. Инквизитор Глокта — покровитель беззащитных девиц!» Он едва не рассмеялся вслух при этой мысли. «Надо же! Он никогда не думал об этом, но сейчас почувствовал, как это хорошо — снова иметь друга!» «Халлет!» произнес Глокта. «Что?» «Те три сестрички. Их фамилия Холлит». Он засмеялся про себя, радуясь возвращению воспоминаний. Они стали яснее, чем прежде. «Они были помешаны на фехтовании. Ужасно его любили. Может, их притягивал запах мужского пота?» «Да, кажется, именно тогда я и решил взять в руки шпагу». Вест тоже рассмеялся, затем наморщил лоб, словно пытаясь поймать что-то, ускользающее из памяти. «Слушай, а как звали нашего квартирмейстера? Он питал страсть к младшенькой и сходил с ума от ревности. Черт побери, как же его звали? Такой толстый!» Это имя Глок то легко припомнил. «Реус! Салям, Реус!» – подсказал он. «Точно, Реус!» «Надо же, я совершенно о нем забыл. Реус. Он рассказывал истории, как никто другой. Мы порой всю ночь слушали его и покатывались со смеху. Интересно, что с ним стало?» Глок там мгновения помолчал. «Кажется, он ушел из армии. Стал купцом или вроде того?» Инквизитор махнул рукой. «Я слышал, он переехал на север».